Глава 43. О том, что в шатре генерала собирают военный совет, знал весь лагерь. И оттого обстановка стояла чрезвычайно напряженная. Почти не звучали разговоры и смешки. Никто не пел и не танцевал у костров. Народ ходил с мрачными лицами и тяжелыми взглядами. Многие самозабвенно чистили латы или точили оружие. Кто-то забывался в тренировках или, если вышел стадии развития, терял себя в медитациях. Хаджар, поправив меч у пояса, подошел к огромному шатру. Богато украшенный, с огромным входом, он поражал воображение. «Не стой!» — поторопил Дагар, первым вошедший внутрь. За ним поспешил и Хаджар. Внутри шатер выглядел так же богато, как и снаружи. Стоит отметить хотя бы то, что во всех остальных никакого пола не было. В лучшем случае постеленные на землю циновки. Здесь же хаджар по ступенькам поднялся на деревянный настил. По стенам стояло несколько шкафов со свитками. В центре находился длинный прямоугольный стол с резными стульями. В отдалении из-за угла роскошной ширмы выглядывал угол кровати. Не того недоразумения, на котором спал Хаджар. Впрочем, и это было лучше того, на что он бросал свои кости последние десять лет. а самой настоящей, просторной двуспальной кровати с шерстяным одеялом, пышной периной и подушками. Да, хорошо жили генералы. И ведь не скажешь, что незаслуженно. Ну, по крайней мере, в данном конкретном случае. На столе лежала сшитая из кожи животных карта. На ней уже были расставлены различные флажки, каменные башенки, солдатики, миниатюрные кавалеристы и прочее. На столе лежали длинные палки с притороченными к ним плашками. Выглядели они почти как указки в казино. Вот только по краям стола сидели и стояли совсем не крупье. Различные старшие офицеры пришли на совет. Некоторых хаджар уже видел. Например, высокую длинноногую леди со шрамом через все лицо. Она командовала лучниками, всеми лучниками армии. Или высокого мужчину с загорелой кожей и слегка качающейся походкой. Таких местные считали богами войны, кавалерия. Кроме них, Хаджар нашел несколько мельком знакомых ему лиц. Всего же на совете находилось около 20 старших офицеров и всего трое помощников. Ну и вечно надменный и холеный Колин. Тот посмотрел на Хаджара, как на лошадиные экскременты. — Старший офицер Дагар, — кивнул генерал, — присоединяйтесь. Мы как раз начинаем. «Мой генерал», — медведь преклонил голову. Обстановка царила вполне деловая, без лишней, в данном случае, уставности. «Тим», — обратилась генерал, — в руки взял указку низкорослый мужчина лет тридцати. Донесения разведки говорят о том, что кочевники находятся в двух неделях конного перехода от форта «Загор», Начальник разведки передвинул три конных солдатика на «Сейчас они стоят на хребте синего ветра, запасаются провизии для лошадей и заготавливают стрелы. Вы знаете, самая для нас большая опасность — это их конные лучники». Конные солдатики остались стоять на шве, обозначавшем «горный хребет». Генерал кивнула и повернулась к единственной, кроме нее самой, женщине среди присутствующих. «Лиан, что скажешь?» Лучница задумалась, а потом тоже взяла указку. «Я могу расставить посты здесь, здесь и здесь». Она рассортировала трех лучников по разные края от форта. «Если они решат взять город в кольцо, то пускай умоются дождем из стрел». А если ударят в лоб, тогда мне потребуется всего полчаса, чтобы стянуть силы к фронту. За полчаса они как минимум семь первых фаланг пройдут», — покачал головой кавалерист. «А там начнется мясорубка, и твои лучники, как обычно, будут бесполезны. Закидывать стрелами защищенный тыл противника могут и мои ребята». Твои ребята даже ночью в женщину попасть не могут, не то что стрелой на расстоянии в семьсот шагов. А ты ко мне в лагерь вечером подходи со своими дамами, и мы продемонстрируем вам свои умения. Да кто на тебя позар, офицеры!» Генерал лишь слегка подняла голос, но этого хватило, чтобы успокоить перепалку. Нервы у всех были на взводе, так что такие перепалки не были чем-то удивительным. «Лиан, отправишь на фланге по посту. Третий же отряд оставишь с основными силами». «Да, мой генерал!» — кивнула Лиан, переставляя игрушечных лучников. На карте такие передвижения выглядели просто, но вот в реальности. Что ж, благодаря «Южному ветру» и «Мастеру» Хаджар получил отменное образование, в том числе и военное. Для него этот совет не был чем-то игрушечным или простым. Он вполне прилично разбирался в военном деле, тактике и стратегии. Не на гениальном уровне, конечно, но достаточном для одобрения Хавера. «Тур, твои предложения?» Указку взял человек с неким подобием очков. Выглядел он, как обычный ученый, хоть и на силу пояса кинжал. «Расставим ловушки на севере и северо-западе. Так мы избавимся от опасности быть атакованными их подкреплением. Сможем сосредоточить силы на восточном направлении», — ученый указал на бугорок на карте. «Там холм. Кочевники наверняка попытаются его взять, а у нас не получится с этим ничего сделать. Слишком далеко от форта» а если вокруг него заранее расставить твои игрушки. Мои игрушки сперва надо привести, напитать энергии, спрятать. Даже если бы весь мой корпус занялся этим неделю назад, мы бы все равно не успели. Генерал покачала головой. «Не самое удачное для нас время», — произнесла она. «Дует восточный ветер, скоро пойдут дожди». Кочевники в такой обстановке чувствуют себя как дома, а нашим воинам будет тяжело. Гелион, твое слово. Предлагаю встретить их упреждающим ударом». Кавалерист двинул игрушечных всадников вперед. «Я вместе с половиной своего отряда пробью их защиту, и пост Лиан усеет там все стрелами». «Поддерживаю», — согласилась лучница десять минут назад спорившая с кавалеристом. «Когда Гелион разобьет их строй, мои люди устроят там настоящую ночь, все небо стрелами закроют. И сколько солдат нашей армии ляжет под таким обстрелом? Меньше, чем если мы подпустим кочевников ближе», впервые подал голос адъютант. «Я поддерживаю план Гелиона. Возможно, нам стоит отправить с ним отряд Дагара». Они все равно всегда стоят в первой линии. Так или иначе, на них придется удар. В шатре замолчали. Никто особо не любил Колина, но сейчас тот говорил дело. Пусть кровавое, пусть едва ли не жертвоприношение, но дело. Если конные лучники кочевников подойдут к форту и возьмут в кольцо армию, начнется мясорубка, в которой полягут сотни тысяч. Дагар подняла взгляд генерал. Она знала, что отправляет одного из своих лучших офицеров на верную смерть. И все же это был единственно верный из возможных вариантов. «Мои люди выполнят любой ваш приказ, мой генерал. Мы разобьем врага». Медведь был простым человеком. Он видел врага, он бил врага. Так работали его мозги. Вот только Хаджар видел на этой карте более изящное решение. Возможно, оно не попалось на глаза другим по одной простой причине – у них не было нейросети. Еще только зайдя в шатер, Хаджар отдал распоряжение аналитическому модулю рассчитать оптимальное решение на основе полученных данных. Нынешней мощности нейросети хватило, чтобы подсветить самые логичные решения. «Мой генерал», — Хаджар повернулся к командованию, — «можно взять слово?» Вот теперь в шатре народ действительно замолк. Стало так тихо, что можно было бы услышать, как падает перо, у с кровати. «Чтобы смерть говорил на военном совете», — фыркнул Колин. «Да где такое вид, адъютант?» На этот раз, под всеобщее удивление, Колина перебил сам Хаджар. «Вы и я имеем одинаковый офицерский чин. То, что вы служите непосредственно генералу, не ставит вас выше меня. И, называя меня смердом, вы и сами себя также именуете». Колин несколько раз хлопнул глазами и схватился за рукоять меча. «Да как ты смеешь!» «Если у вас есть ко мне претензии...» то, согласно офицерскому уставу, мы можем решить их во время поединка. Никто не вмешивался. Всем хотелось немного понаблюдать за спектаклем и слегка развеяться. Даже генерал молчала. В ее глазах Хаджар увидел отблеск поддержки. Она могла на многое закрывать глаза и многое позволять генеральскому сынку. Но вот то, что он сбил с верного пути трех солдат, Этого она простить не могла. Ей была дорога жизнь каждого рядового в ее армии. «Чтобы я скрестил мечи с простолюдином?» «Кажется, Хаджар сделал вид, что задумался. В прошлый раз вас спасла генерал». «Это тебя она спасла, смерть. Или ты думаешь, я опять буду драться с тобой в полсилы?» «Можете хоть товарищей с собой привести, адъютант». «Через неделю, перед самым маршем, когда вы вернетесь с погони за разбойниками, я буду готов сразиться с вами». И вновь повисла тишина. Многие слышали о той схватке. Многие знали о таланте Хаджара на пути меча. Вот только они также знали, что он был лишь на первой ступени телесных рек, тогда как Колин обладал силой стадии трансформации. Разница едва ли не в две полные стадии. Это разница, которую могли преодолеть лишь гении. Да, Хаджар был талантлив, но он не был одним из тех юных монстров, за которыми охотятся кланы, секты и академии самой империи. — Да я избавлю тебя от языка прямо сейчас, смерть! — адъютант, — все так же спокойно проговорила генерал. «Если вы обнажите ваш меч, то обнаружите себя без рук, без ног, без сердца. А вашу голову я повешу на собственное копье по центру лагеря. А когда сюда приедет ваш отец, то...» Никто так и не услышал, что последует после то. Но, судя по взгляду генерала, ничего хорошего. «Через неделю смерть», — прорычал Колин сквозь зубы. «Прошу меня простить, мой генерал!» Адъютант опять едва не сплюнул. «Но у меня нет времени на этот фарс. Разбойники не ждут!» С громким скрежетом, задвинув клинок обратно в ножны, он вышел вон. «Говорите, офицер, мы выслушаем ваши идеи!» Хаджар прокашлялся и отдал мысленный приказ нейросети. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан». Составляю оптимальный план по решению поставленной задачи. План составлен. Инициирую проецирование. Восточные ветра действительно принесут дожди. Но они и ударят сперва по востоку. Дороги на хребте размоют. И с маршрута мы вернемся едва ли не на неделю раньше, чем кочевники спустятся с горы. Этого времени не хватит для ловушек. — задумчиво произнес Тур. «Но... но прошу, дайте мне договорить», — максимально вежливо произнес Хаджар. «Да, на волшебные ловушки времени не будет. Траншеи!» — воскликнул ученый. «Мы сможем вырыть траншеи и посадить там легкую пехоту. Они быстро займут холм во время битвы и перекроют путь кочевникам, плюс прикончат тысячу-другую всадников». «А на юго-западе есть лес», — тут же указала Лиан. «Если срубить из него несколько стрелковых башен, то я смогу накрыть периметр лишь одним постом и освободить еще два для поддержки армии. Отряд же кавалерии мы можем разместить у излученной реки», — Хаджар передвинул конного всадника. «Да, это не холм, но расстояния хватит, чтобы разогнаться галопом». Тяжелая кавалерия раздавит западный фланг конных лучников и откроет проход для пехоты. «И мы сможем взять их в кольцо», — закончила генерал. «И никто из нас не заметил, что восточный ветер сможет выиграть нам неделю». «Я из горной деревни», — тут же сообразил Хаджар. «Дожди часто перекрывали наши дороги, и от нечего делать мы играли в солдатиков». «А еще», — продолжила Лиан, — «в итоге совет затянулся до поздней ночи». Принц больше не брал слова, так как подсказки нейросети хватило, чтобы опытные офицеры могли выжить из нее максимум. Хаджаржа, следя в полглаза за происходящим, думал лишь об одном — как ему выжить до начала сражения. Как ему за неделю стать сильнее настолько, чтобы его не прикончил Колин? Потому как Хаджар не сомневался, на этот раз бой будет насмерть.